Глава 27. Хранитель леса. Топор, которым я ударил, рассёк пустое пространство. Выглядело так, будто бы я ударил её идеально, но нет. Всё, что я сделал, и что только подняло облако грязи. Вместо того, чтобы нанести повреждение ей, пострадала лишь только моя рука. Рана хоть и не глубокая, но она всё же кровоточила, орошая землю. Как подобное могло произойти? Я не мог такого понять. Но лишь только продолжал размахивать своим оружием, и ведь я все еще сражался. Однако, вне зависимости от того, сколько раз я взмахну своим топором, я все время промахиваюсь. Эта невидимая атака противника по-прежнему понемногу режет мое тело. Ты слишком медленный! А такой медленный бычок недостоин жизни! Что? Ужасно радостный голос раздавался рядом с моим мухом. Не я даже не заметил, как она появилась на моём плече, и холодная дрожь побежала по всему моему позвоночнику. Когда девушка на моём плече атаковала меня в лицо, я споткнулся и выронил свой топор. Атака была слишком быстрой, гибкой и точной, что-то вроде что-то вроде того, что в шоке заставило бы меня выронить оружие. Цветении. Со мной быстро расправились. И от моих атак легко было уклоняться. Не понимаю. Но не только это. Я также чувствовала резкую боль в правом ухе и переставала им слышать. И в это время мой противник спрыгнул на меня сверху и показал мне мое правое ухо. Словно бы показывало листик дерева. <плодил> это так весело! А ты еще и жив с такой тараной. <плодил> Если умрешь так же легко, как и обычный бычок, это будет слишком скучно. Не играй со мной, браконьер. У меня не было времени думать о том, что я потерял своё ухо. Я поднял оружие, так как понял, что мой топор слишком медленный, чтобы ранить её. Разочаровывает. Сегодня меня всё время только лишь сбивают. Я даже не смог прикоснуться к сестрице Ароженте, а сейчас не могу даже прикоснуться к браконьеру передо мной. Согласен. Они обе очень быстрые. Но если по ним попасть, то они умрут до того лишь только удара, однако такого никогда не произойдёт. Сестрица Арджи, вероятнее всего, быстрая, но скорость этой девушки настолько высока, что она выглядит будто бы призрак. Разочарован? Цветение! Я подумаю, что она опять меня атакует, но её тело лишь только задрожало, и в следующий момент... Что? Я был ранен неизвестной атакой. Кровь вытекала из моего мелкого пореза на лбу, заливала мой правый глаз, состилая его кровавым занавесом. Даже когда она использовала его дважды, я не мог понять, что это за атака. Но если судить по ране, могу сказать, что был явный разрез. Атака не глубокий, оставляет рваные раны. И размышляя об этом, я не успел заметить, как противник снова исчез из моего поля зрения. Я, конечно, не мог её видеть. Но я подумал, что если меня атакуют, ей всё равно пришлось бы приблизиться ко мне, поэтому я стал беспорядочно размахивать руками и ногами. Мои ноги копыта, а нога сама это просто огромная масса мышц с густым мехом. Они, конечно, довольно прочные, но всё-таки не смогут принять одну из таких её атак. Было бы удивительно, если бы ты ударил меня что-то вроде этого, но извини. Цветение. Как только она сказала это, я полностью потерял слух. Я даже не слышал своих собственных крики агонии. Вероятнее всего, она сделала даже больше, чем просто отрезала мне ухо. Эта атака словно содержала в себе какое-то проклятие, такое, что даже не чувствительный к боли минотавр кричит от боли. Проклятие, не вызывающее боли травмы барабанной перепонки. Противник вроде бы говорил что-то, но я даже не слышал. Она злобно улыбалась прямо от всего сердца и казалась, будто бы поняла, что я ничего не слышу. Она рассмеялась и выбросила мое ухо, как будто какой-то мусор. Не было ни гнева, лишь только небольшое раздражение. Ведь когда я умру, лес будет разграблен этим самым браконьером. Она заберет в себе благословение леса и тех, кто достоин его. Если честно, боюсь. Я спустил боевой клич... И даже не слышала этого. Я побеждал, подбадривал себя криком, и я сомневался, что мог двигаться довольно-таки быстро, но поскольку я не понимаю, как сражается противник, могу думать лишь только о другом способе борьбы с ней. Очевидно, она со мной играет. С такой подавляющей силой она могла бы с легкостью меня убить. Разница слишком была велика. Но тем не менее, отступить я не мог. За мной находилось кое-что важное: лес, который моя семья защищала на протяжении многих поколений, место, которое я решил защищать с детства, мой дом, место, защищающее меня самого, и место, населённое теми, кого я люблю. Я думаю о птичьих и зверских голосах, о звоках ветра и текущей воды, тёплого солнечного света и о многих других демонов. Я не позволю им запятнать его. Не позволю погубить его. Это наш дом, мир, в котором мы живём. Кроме меня остальные минотавры выглядели очень мускулистыми, но на деле просто слабачки, не подходящие даже для сражений. Кабольды и гоблины тоже слабые. Я единственный, кто может нормально сражаться, поэтому я должен защитить свой лес, свой дом. Но больше этого сделать я не могу. Улыбка противника вдруг исчезла, и снова это была невидимая атака. и тут внезапно появился серебристый свет на кромке моего зрения, прежде чем отразить атаку. Откуда он? Нет, я раньше его не видел. Её серебристые волосы качнулись, и она повернулась ко мне. Маленькие губы двигались. Не слышала я голоса, тем не менее знала, что она сказала. Это заклинание, которое я услышал однажды. Первые слова которых я услышал именно сегодня. голосом звучащим словно пение, будто бы она пела вместе с птицами, даже если я не мог её слышать. Я мог легко представить себе, что она сказала. О oh, нет, тебе больно? Больно, больно ходить?